Глава 20. Следы на снегу. 4 июля целый день был густой туман. Шлись с большими затруднениями, приходилось ежеминутно проверять дорогу по компасу. Впрочем, беды никакой не случилось, только Бэлль потерял свои снеговые башмаки. "Ну, туманит", сказал Джонсон. Я думал, что нигде таких туманов нет, как на Темзе и на Мерси. Но этот будет почище. Вот как бы нам зажечь теперь факелы, как в Лондоне, сказал Бэлль. А что ж, это отличная мысль, отвечал доктор. Правда, этим дорогой не очень бы осветилась, но всё-таки мы видели бы проводника и могли бы идти прямее. Только откуда достать факелов? спросил Бэлль. Возьмём пакли Пропитайме её спиртом, навяжем на палки и готово. "Тонкая голова", прошептал Джонсон. "Сейчас всё придумает, словно из кармана вынет". Через четверть часа они уже все шли с факелами, шли примея, но не быстрее. Туман рассеялся только 6 июля, когда земля остыла, и порыв северного ветра подхватил его и унёс как лохмотье изодранной ткани. Доктор определил положение места. Оказалось, что во время тумана они прошли всего 8 миль. 6 июля, желая наверстать потерянное, путешественники встали очень рано. Атамонт и Бэл шли впереди, разглядывали дорогу и поднимали дичь. Дьюк от них не отставал. Погода опять переменилась, стало опять ясно и сухо. Несмотря на то, что проводники были в 2 милях от саней, доктор мог видеть каждое их движение. Вдруг они остановились, и, судя по выражению их фигур, были очень изумлены. Казалось, они пристально вглядывались вдаль. Затем они наклонились к земле и внимательно её разглядывали, поднимались, разводили руками, опять наклонялись. Быль как будто хотел идти вперёд, но Альтамонт остановил его за руку. Что там такое? спросил доктор. Я сам смотрю, да не пойму, отвечал Джонсон. Нашли какие-нибудь следы? сказал Гаттерас. Нет! нет, ответил доктор. Почему же? Дьюк залаял бы. Однако, они, мне кажется, разглядывают именно какие-то следы. Пойдём скорее. Джонсон погнал собак шибче. Минут через 20 все сошлись вместе. Что такое? крикнул ещё издали доктор. Следы! Человеческие следы! кричал Бэл. Что вы? Поглядите сами. В самом деле, на снегу были видны свежие человеческие следы, будто накануне кто-то прошёл. Верные эскимосы? решил Гаттерас. Действительно, отвечал доктор. Вот следы лыж. Вы думаете, что эскимосы? спросил Альтамонт. Нет, сомнения. А вот этот след, какой? Вот. Вы полагаете, это тоже эскимосский? Доктор внимательно посмотрел и увидел отпечаток европейской обуви, гвозди подошвы, каблук, всё очень явственно выдавилось на снегу. Доктор был поражён. "Европейцы здесь!" воскликнул Готрас. "Европейцы!" сказал Джонсон. "Их след как есть? Невероятно, невероятно!" говорил доктор. "Пойдём дальше, посмотрим, куда они ведут". Они шли по следам с четверть мили, затем следы отклонились к западу. "Что ж, повернём к западу?" спросил доктор. "Нет, ответил Гатерас: "Нет, идём вперёд". Восклицание доктора прервало его слова. "Что такое? Что вы подняли, доктор?" Стекло от карманной зрительной трубки теперь сомнения быть не может. Здесь были европейцы. "Вперёд!" крикнул Гатерас. Он с такой энергию прокричал это вперёд, что все тотчас же двинулись за ним. "Ну, Сказал доктор: "Делать нечего, досадно, если нас предупредили". "Да", сказал Джонсон. "Вовсе это не лесно прогуляться до полюса, если там уже прежде нас место заняли". "Чего ж сомневаться? Видишь следы", сказал Бэлл. "В самом деле, кажется, сомневаться нечего, доктор", сказал Аттамонт. Видно было, что и он этим очень неприятно поражён. Гаттера молчал. «Да, кажется, нечего», — отвечал доктор, — «а, впрочем, еще посмотрим». Остальное время до вечера прошло без всяких приключений, следов больше не видали. В вечеру поднялся сильный северный ветер. Палатку поставили в глубине оврага. Облака быстро неслись по воздуху, и случалось, клочки их стлались по земле. Ветер все усиливался, и палатка едва держалась. Ночка будет изрядная, сказал Джонсон после ужина. Не холодная, а очень бурная, отвечал доктор. Надо укрепить палатку большими камнями. Ну а теперь постараемся уснуть получше, сказал доктор, когда всё было устроено. Но уснуть было невозможно. Буря всё усиливалась и с невероятной быстротой стремилась с юга на север. Облака разлетались в пространстве как пар, вырвавшийся из лопнувшего котла. Напряжённый слух мог различить в общем гуле не только шум, сопровождавший падение тяжёлых тел, но звучный, ясный треск, сопровождавший ломку. Среди раскатов бури явственно слышались чистые, отчётливые звуки похожей на звук ломающейся стали. Точно ледяные горы сталкиваются с ледяными полями, сказал доктор, когда ураган на минуту затих. Точно зимняя кара распадается, сказал Альтамунт. Вот, слышите? Будь здесь море, продолжал доктор. Я подумал бы, что это лёд ломается. Да, очень на то похоже, сказал Джонсон. «Неужто мы дошли до берега?» — спросил Гаттерас. «Возможно», — отвечал доктор. «У-у, слышите? Очень может быть, что море совсем близко». «Если это так», — сказал Гаттерас, — «то я пойду. После такой бури ледяные поля не уцелеют. Их совершенно перековеркает и переломает. Завтра увидим». Ураган свирепствовал целых десять часов. Никто во всю ночь не сомкнул глаз. Наконец по утру ураган стих. Готырас, доктор и Джонсон вышли из палатки, направились к холмику высотою, может, футов 300, и легко на него взобрались. Их глазам представилась совершенно преобразившаяся местность: острые скалы, утёсистые горы и ни единой глыбы льда. Буря прогнала зиму в одну ночь, и вдруг явилось лето. Снег, сметённый сорванный ураганом, не успел обратиться в воду, и почва являлась во всей своей первобытной наготе. Глазаготераса с жадностью обратилась к северу. С этой стороны на горизонте волновались тёмноватые поры. Очень похоже на морской туман, сказал доктор. Да. отвечал Гаттерас. «Там должно быть море». «Такой самый туман, как бывает над морскими водами», подтвердил Джонсон. «Скорее к саням!» — крикнул Гаттерас. «Скорее к этому новому океану!» Они воротились во враг, к палатке, торопливо собрались и отправились. «А следов-то вчерашних здесь нет», сказал доктор. «Никто не видал?» «Никто», отвечали ему. После трехчасовой ходьбы достигли морского берега море море вскрикнули все в один голос свободное море вскрикнул Готтерас было 10 часов утра действительно ураган очистил полярный бассейн раздробленные раскиданные льдины уносились по всем направлениям ледяные горы снялись с якоря как говорят моряки и поплыли Ледяное поле было всё в дребезгах, окружающие скалы были засыпаны массами тонких ледяных осколков. Что ещё оставалось ледяного у берегов, потемнело и утратило прежнюю крепость. Бесцветные морские водоросли и пучки морских трав лежали широкими полосами на утёсах, о которые разбивались волны. Океан бесконечно уходил из глаз. На горизонте не видно было признаков какой-либо земли или острова. Берег образовывал на востоке и на западе два мыса, которые оканчивались лёгкой покатостью, терявшейся среди волн. Море разбивалось об оконечности этих мысов, и ветер разносил белые брызги пены. Земля Новой Америки терялась в полярном океане, без гор, без утёсов, ровно и слегка наклонно она округлялась очень широким заливом образуя открытый рейд посредине выдающаяся скала отделяла маленькую естественную пристань защищённую с трёх сторон эта пристань входила далеко внутрь земли широким устьем ручья обычный путь растаевших снегов бегущих потоками в море Ознакомившись с общим видом берега, Готтарас решил в тот же день готовиться к отплытию. Сборы хотя были не велики, но всё-таки требовали времени, и потому Наскора, подкрепившись пищей, тотчас же принялись за работу. Доктор взял инструменты и отправился снимать карту залива. В 5 часов вечера работа была покончена. Шлюпка с поднятой мачтой И свёрнутым парусом грациозно покачивалась в маленькой пристани. Провизия уже была перенесена, разобранные сани тоже. На следующее утро оставалось только уложить палатку да кой-какие походные вещи. "Миленькая пристань", сказал доктор, тоже покончившей свои дела. Её бы следовало окрестить. Как вы думаете? Окрестим её Алтамонтовой пристанью. Все охотно согласились. По вычислениям доктора Алтамонтова пристань находилась под 87 градусом, 5 минутами широты и 118 градусами, 30 5 минутами долготы, то есть на расстоянии 3 градусов от полюса. Путешественники уже прошли 200 миль от залива Виктории до Альтамонтовой пристани.